Игры, крови и стали. 35 танков батальона, в котором служил лейтенант Ван Жань, мчались вперёд на полной скорости, выстроившись в боевой порядок, но перед ними простиралась лишь пустынная равнина с белеющими кое-где островками не снега. Батальон преодолел уже довольно значительное расстояние, так и не встретив противника. Это было состязание встречного танкового наступления. Исходные позиции батальона находились в низине, замечательное укрытие для бронетанкового соединения, обнаружить которое было крайне непросто. В обычных боевых условиях танки выдвинулись бы под покровом ночи, соблюдая значительное расстояние между машинами, после чего их тщательно замаскировали бы, и они стали бы дожидаться появления неприятеля, чтобы ударить внезапно. Однако сейчас подобный подход был невозможен, поскольку противник знал точное расположение китайского батальона, и китайские дети также знали точное расположение подразделений противника, и обеим сторонам было известно соотношение сил. Разведданные были верны на 100%, стороны напрямую поделились ими друг с другом. Китайские танкисты даже знали, какими боеприпасами и в каком количестве вооружены 35 танков «Абрамс», с которыми им предстояло сразиться, и заранее ознакомились с уязвимыми местами танков и систем управления огнём благодаря меморандуму, полученному накануне от американского командующего. Всё было таким же открытым и ясным, как антарктическая равнина, залитая светом южного солнца. Детям приходилось полагаться только на своё боевое построение и мастерство орудийных наводчиков. Ван Жан еще недавно был механиком-водителем танка, однако два дня назад в игре его машина была уничтожена, а ему самому чудом удалось остаться в живых. В той же игре был убит наводчик танка, в котором он сейчас находился, ему пришлось срочно занять его место. Хотя Ван Жань не был уверен в своих силах, он испытывал восторженное возбуждение, поскольку быть орудийным наводчиком — это совсем не то, что быть механиком-водителем. Сидя вверху, в башне, Ван Жань слушал рёв двигателя и наслаждался ощущением скорости. Больше всего удовольствия ему доставляли те мгновения, когда танк оказывался на гребне небольших возвышений, поскольку тогда гусеницы отрывались от земли и тип 99 взмывал в воздух, а когда он устремлялся вниз, Вань-Жань ощущал упоительное чувство невесомости. На какую-то секунду 50 стальная махина становилась лёгкой, словно планер, однако в следующее мгновение танк уже тяжело падал на землю, которая проминалась под его гусеницами, будто мягкий песок. Вань-Жань проваливался вниз вместе с танком, подобно тяжёлой скале, опускающейся на своё место. На протяжении всего прыжка каждая клеточка его тела вопила от восторга, словно он мчался вперед в кавалерийской атаке. Первым делом мы упростили танковый бой до двух танков, движущихся друг навстречу другу по ровной двумерной плоскости. На самом деле таких условий не существует, точно так же, как в реальном мире не существуют геометрические точки и прямые. Но зато это позволит вам отчетливо представить себе основные элементы танкового боя. В наш век решающие факторы — это выстрелить первым и поразить цель первым снарядом. Параметры эти не складываются, а умножаются. Если любой из них равен нулю, результат также будет нулевым. Примечательно то, что параметры противоречат друг другу. Чем раньше выстрелить, тем больше расстояние до цели, и тем меньше вероятность попадания. и наоборот Этот урок год назад преподал юным танкистам взрослый офицер. И вот сейчас его слова прозвучали в голове Ванжаня, даже несмотря на то, что теперь он чувствовал, что всё это чепуха. Теперь уже сам Ванжань мог бы учить того полковника, поскольку тот никогда не участвовал в настоящем танковом бою. В противном случае он научил бы Ванжаня остальных детей чему-то более полезному. Ну да, полковник упомянул о том, что система управления огнём модифицированного Абрамса на дистанции одной мили обеспечивает поражение цели первым снарядом с вероятностью 78%. Однако он не понимал истинного смысла этой цифры. Аван Жань сейчас понимал её. Он теперь со смехом вспоминал, как он сам и его юные товарищи по оружию, начиная службу в бронетанковых войсках, мечтали уничтожать десятки вражеских танков. Теперь их цель состояла только в том, чтобы поразить неприятельский танк раньше, чем тот подобьёт их танк, и тем самым выйти победителем в дуэли. Добиться этого было крайне нелегко, но если все китайские дети выполнят это, они победят в состязании. Обе стороны выпустили осветительные ракеты, и окружающая местность озарилась зеленоватым светом. Ван Жань смотрел в перископ на желтоватое Марио вокруг и видел облако пыли, поднимаемое танком с бортовым номером 108, движущимся правее впереди. Внезапно желтая пыль в видоискателе озарилась яркой красной вспышкой. Когда пыль осела, мальчик увидел, что 108-й номер остановился и горит, извергая клубы черного дыма. Его танк продолжал мчаться вперед, и 108 остался позади. Справа вспыхнул ещё один танк, также быстро оставшийся позади. Бой только начался, китайские дети уже потеряли два танка. Вдруг прямо впереди взметнулся столб земли, танк на полной скорости въехал в него, и послышался стук камней и осколков, барабанищих по броне. Вражеский бронебойный снаряд с хвостовым оперением, выпущенный из гладкоствольной пушки, упал, не долетев до цели. Теперь танк Ван Жаня оказался в голове боевого строя, и мальчик услышал в шлемофоне голос подполковника, командира батальона. «Цели прямо впереди! Беглый огонь!» И снова полная чепуха. Как и в предыдущем бою, в критический момент командование не смогло предоставить необходимую информацию. Оно только мешало своими приказами. Танк Ван Жаня сбавил скорость, очевидно, чтобы открыть огонь. Мальчик прильнул к окуляру прицела и в зареве осветительных ракет сначала увидел на горизонте столбы пыли, поднимающиеся к небу, а затем разглядел в основании каждого столба по чёрной точке. Он увеличил разрешение, и точка превратилась в танк «Абрамс». Сперва Ван Жаню показалось, что вражеский танк не имеет ничего общего с фотографией, на которой он был похож на две скреплённых вместе стальных болванки. Сейчас же поднимающая столб пыли бронированная машина выглядела маленькой, игрушечной. Поймав Абрамс М1А2 в перекрестье прицела, Ван Жань нажал кнопку, превратив вражеский танк в магнит, неумолимо притягивающий к себе 120 миллиметровую гладкоствольную пушку. И теперь, какие бы движения не совершал ТИП-99, дуло орудия останется наведённым на цель подобно стрелке компаса. Нажав спусковую педаль, Ван Жань увидел, как из дула пушки вырвалась огненная вспышка, а волна пороховых газов подняла облачко пыли в нескольких метрах впереди. Через несколько мгновений впереди разорвался снаряд. Только огонь и дым, никаких взметнувшихся комьев земли, и Ван Жань понял, что добился попадания. Неприятельский Абрамс какое-то время ещё двигался вперёд, извергая клубы дыма, но мальчик понимал, что ещё совсем немного, и вражеский танк остановится. Ван Жань перевёл перекресть и прицелы на другую цель, но тут откуда-то снаружи донёсся оглушительный грохот. Шлемофон обеспечил великолепную звукоизоляцию, но Ван Жань понял, что звук был очень громким, поскольку всё его тело содрогнувшееся немело в вакуляре прицела стало темно мальчику внезапно обожгло ноги как бывало когда его ещё совсем маленьким отец сажал в ванну с горячей водой однако сейчас жар быстро стал невыносимым иван жань опустив взгляд увидел что внизу разверзлась настоящее преисподнее весь корпус танка был объят пламенем автоматически сработала система пожаротушения заполнившая башню белым туманом загасившим огонь Тут до Ван Жаня дошло, что, похоже, на обугленную ветку чёрный предмет у него под ногами шевелится. Обожжённая рука. Мальчик схватил руку, угадая, кому она принадлежит, механику-водителю или заряжающему. Однако ни тот, ни другой не могли быть такими лёгкими. ванжань быстро понял, в чём причина. Он втащил в башню только верхнюю половину туловища, почерневшую. Нижняя часть груди всё ещё была охвачена пламенем. Рука его задрожала, пальцы разжались, и обгоревшая половина туловища упала обратно. Ван Жань так и не смог понять, кто это был и почему рука ещё шевелилась. Открыв люк, он как можно быстрее выбрался из башни. Танк продолжал двигаться вперёд, мальчик скатился по машинному отделению корпуса и тяжело упал на землю, окутанную дымом от горящего танка. Когда порыв ветра разогнал дым, Ван Жань увидел застывший впереди танк. Дым рассеялся, однако изнутри всё ещё выбивалось пламя. Теперь мальчик сообразил, что танк был подбит кумулятивным снарядом, который прожёг броню, направленной струёй раскалённых газов, превращающей всё внутри в огненное горнило. Он отполз назад, мимо других горящих танков. Обгорелый комбинезон лохмотьями болтался на ногах. Услышав глухой удар, Ван Жань обернулся. Его танк взорвался, превратившись в огненный шар, окутанный дымом. Только теперь он ощутил сильную боль в ногах и уселся прямо на земле, окружённый взрывами и пламенем под разноцветными лентами полярного сияния, мерцающими на небе сквозь пелену густого дыма. Его обдало холодным ветерком, и у него в голове снова прозвучали слова инструктора подполковника. «Самым сложным является групповой бой», Итак, наше неприятельское танковое формирование в математическом плане можно представить как две матрицы, и тогда сражение превратится в перемножение этих матриц. Вздор! Полный вздор! Даже теперь Ван Жань понятия не имел, как перемножаются матрицы. Обведя взглядом поле боя, он тщательно подсчитал количество подбитых танков с обеих сторон. Теперь требовалось определить относительное соотношение потерь.